Егор бросился в сторону, откуда раздался душераздирающий крик ники, но секундой позже заставил себя остановиться. Он мог ей помочь только по-своему, по-черновецки. Прежде всего, следовало отыскать проклятый череп и провести очищающий ритуал. Егор развернулся, направив фонарик вглубь вагона. Неожиданно слабый луч света едва позволял разглядеть очертания искорюженных стен и подрагивающего потолка. В книге тревог не было описано ничего подобного, — подумал он. «Ничего про черную пелену и искажение пространства. Это только нам так повезло». Марго пробежала мимо, толкнув Егора плечом, обернулась, бросив на него испуганный взгляд, и исчезла во тьме. Егор зашагал следом, поражаясь тому, как далеко простирается вагон. Через несколько метров в темноте стали заметны очертания фигуры, которая была явно выше и крупнее Марго. «Там, на поручне!» — послышался приглушенный потусторонним пространством голос Козловского. «Вроде как змея висит и смотрит на меня. Я чу-чу, да, стерва, чувствую, видишь ее, шипение, слышишь?» Там, где указывал Козловский, лишь слабо поблескивал металлический поручень. На всякий случай Егор прислушался, шумел поезд. Собственное дыхание казалось чужеродным в этом вагоне, но больше никаких звуков. Егор сообразил, что Козловский присоединился к бригаде проклятых в последний момент, поэтому не получил какой-либо защиты. «Наденьте вот это на шею». Егор расстегнул сумку и достал последний из припасенных Мечниковым оберегов. «Змея исчезнет, как только камень коснется вашего тела». Козловский послушался. Когда он брал оберег, Егор ощутил прикосновение его пальцев, дрожащих и холодных. «Или уползла, или ее не было», — выдохнул Козловский. «Знаю ведь все это в голове, но поделать ничего не могу. Только и жду, что какая-нибудь тварь укусит за ногу. Все пройдет. Стоит только найти череп». «Я, кстати, до встречи со змеей уже наткнулся на кое-что странное. Потрогай сиденье и поймешь». Егор на ощупь добрался до стены вагона. Наклонившись, провел рукой по обшивке сиденья. Пальцы, скользнув по гладкой поверхности, наткнулись на неровный шов. Сиденья были разрезаны, догадался Егор. «Да ты не туда ушел!» «Стой! Там то же самое?» Поразился Козловский. Я тебе про другое место говорил. Вот здесь, где я сел. По обе стороны от меня швы. Понял. Нужно проверить дальше. Егор прошел вдоль стены к следующему сиденью и проверил его. Снова швы. Он крикнул о находке Козловскому, но ответа не получил. Егор обернулся, взмахнув фонариком. В темноте под потолком проплыли вытянутые силуэты, смутно напоминающие морских угрей. Потом прогудели незнакомые голоса, глухо и протяжно, как будто из-за испорченной пленки. Смотри, какой загорелый за нашими девчонками ухлёстывает. Уроды черномазые, понаехали откуда-то. Эй, звонарь, глянь, что у меня есть. Остренький. Только вчера наточил. Деревяху разрубает на раз-два. У меня круче, кизляр, а не байда какая-то. Во, гляди сидушку ты и я порезать могу. На! В натуре, пацаны, войдосите на ровном месте. Вон люди уже в другой вагон помотали. А смуглый сидит со своей тёлкой. Не дрейфит. Сейчас дрейфит. Тюбик, ты чё удумал? Колебания и мельтешения в темноте стихли. Голоса, без сомнения принадлежащие убийцам Бабара, смолкли. Егор даже не пытался осмыслить, каким образом смог их услышать. Позже он обдумает все как следует, если выберется живым из проклятого поезда. «Ищите череп в сиденьях!» Изо всех сил прокричал Егор. Вряд ли кто-то его услышал. Не дождавшись ответа, он достал из сумки перочинный нож и принялся вспарывать кожаную обивку сидений. В первом... Нащупал лишь уплотнитель и соединительные детали. Как только перешел ко второму, над духом послышалось «Понял, чумазик, че с тобой будет?» И тут же с другой стороны «Давай ему второй род сделаем, чтоб по-русски лучше болтал». «А ты, сучка, не визжи, не визжи, я сказал, да тебя никому дела нет, с хахалем своим можешь попрощаться». «Да че языками трясете, садани пером его, вот и все». Голос с ярким индийским акцентом раздавался, как будто со всех сторон и внутри головы одновременно. «Чьего ты, ты боишься? боишься?» Острое лезвие коснулось шеи. Егор подскочил, отпрянул и прижался к стене, нервно озираясь. Вновь густая темнота. Секунду назад лезвие было столь же реальным, как голоса. До сих пор тонкая линия на шее отдавала неприятным холодком. Повисшее в воздухе напряжение давило, как толща воды. Переведя дух, Егор направился было к сиденью, как вдруг услышал женский плач. Развернув фонарик к источнику звука, он увидел Марго, съежившуюся в углу и закрывшую лицо ладонями. «Только не клоуны, только не клоуны», — повторяла она. «Почему именно они?» «Я здесь, Марго. Спокойно. Борись с этим», — коснулся ее плеча Егор. «Оно ищет твой самый яркий страх. Не поддавайся!» морго вцепилась ему в ноги, поднялась и крепко прижалась. Ее тело содрогалось от всхлипываний. В другой раз Егор был бы готов позволить ей так стоять столько, сколько потребуется, но сейчас не было времени. «Ищем череп внутри сидений», — настойчиво сказал он. «Убийцы изрезали почти весь вагон, прежде чем взялись за бабора. Потом, похоже, спрятали голову внутри». «Марго, слышишь меня?» Она быстро закивала и отстранилась. Молча двинулась к ближайшему сиденью. Ее стройная фигура исчезла в темноте. Егор усомнился в том, что от Марго будет какой-то прок, но она, по крайней мере, продолжала сражаться с собственными страхами. Он опустился к сиденью и вонзил нож в обивку. Кожа разошлась с отвратительным треском. Егор ощутил рядом чье-то незримое присутствие. Человек с индийским акцентом произнес «Чего, Чего ты, боишься? ты боишься?». На этот раз он обращался к Егору.